а вы ратую для него по приказанию нигера но он повернувшись к присутствующим тут воинам произнёс даже это сделано не по уставу а нигеру обратившись к нему с увещанием держать голову твёрдо сказал обо мне не заботьтесь лишь бы ты поразил меня с такой же твёрдостью и он предугадал правильно потому что у нигера Тряслись руки, и он отрубил Флаву голову лишь после нескольких повторных ударов. Вот человек, который, как видно, и впрямь сосредоточенно думал о своей смерти и ни о чем больше. Кто умирает в схватке, не выпуская из рук оружие, тот не присматривается заранее к смерти, не ощущает ее и не чувствует. и не помысляет о ней его увлекает боевой пыл один из моих знакомых человек порядочный и правдивый упав однажды во время поединка зная что его противник пока он лежал на земле нанёс ему 9 или 10 ударов кинжалом и слыша как он сам впоследствии мне рассказывал голоса окружающих на перебой умолявших его позаботиться о своей душе, не придавал этим крикам никакого значения и думал только о том, как бы скочить на ноги и отомстить за себя. И он убил своего противника в этом же поединке. Большую услугу оказал Луцуи Силану тот, через кого ему была объявлена весть о его суждении. Услышав ответ Силана, что он готов умереть, но только не от преступной руки, этот глашатай императорской воли вместе со своими воинами устремился к Силану, чтобы схватить его. И так как тот упорно сопротивлялся, опустив в ход кулаки и ноги, убил его в этой борьбе, вызвав в нём внезапно вспыхнувший бурный гнев. а он избавили вот таким образом от тягостных мыслей обоготовленной ему медленной и мучительной смерти. А в таких обстоятельствах мы всегда думаем о чём угодно, но не о ней. Настежь это поддерживают надежды на иную, лучшую жизнь или надежды возлагаемые нами на наших детей, или предвкушение будущей славы нашего имени или мысль о том, что мир, который мы покидаем, не более как ее доль скорби или мечты о возмездии, угрожающим тем, кто причиняет нам смерть. Я надеюсь, если справедливые боги и в самом деле могущественны, что ты погибнешь, разбившись на скалах, не вспоминая имя Дидоны. Я узнаю об этом из слуха о свершившемся, да и вот и до меня в обиталище теней. Когда ксенофонту сообщили о гибели в битве при Мантинее его сына Грилла, он свинком на голове приносил жертвы богам. Ошалевлённый этими известиями, он швырнул венок на землю, но затем, слушая повествование о произошедшем и постигнув, что эта смерть была поистине героической, поднял его и снова надел на голову. Даже эпикур, и он так же утешал себя перед своей кончиной мыслями о вечности и полезности, написанных им сочинениях. Трудности, доставляющие известность и славу, переносятся с легкостью. И ксенофонд говорит, что точно такая же рана, и такие же трудности и лишения тяготят полководца не в пример меньше, чем воина. Узнав, что победа осталась за ним, Эпаминонт воспрянул духом и принял смерть, с поразительной твёрдостью. А в этом утешении, а в этом облегчении